Часть СЕДЬМАЯ Глава 17. История острова Отелей. Меня зовут Ласуки, я Диману Отелей, сказал я. Ты можешь называть меня Отелей? Меня зовут Алиса. Мне показалось такими были ее слова. Алиса принесла мне еду и временную хижину. В ней было жарковато, но можно было не бояться дождя, как в жилище, которое я сам построил на том острове. Она намазала мои раны каким-то зельем со странным запахом, а еще попросила, чтобы я проглотил что-то. Она живет в деревянной хижине, а я во временной. Она хотела, чтобы я жил в деревянной хижине, но там лучше жить, а она спасла меня. «И я не могу жить в хижине лучше, чем ее. Это против воювайских обычаев, против воювайских порядков». С самого начала она совсем не понимала, что я говорю, но постепенно мы начали разбираться в чешуе и хвостах слов, даже поняли, где у слов рыбьи глаза. Этот необычный черно-белый зверек называется кот. Алиса зовет его Охайо, Я хотел спросить ее, что это значит. Она догадалась, что я спрашиваю, и что-то долго отвечала, но все-таки догадаться было нетрудно. Когда утром просыпаешься и видишь другого человека, то это слово служит приветствием Охайо. ее! -я. я стал учиться произносить, но язык чуть-чуть заплетался. Кот понял, что я его зову, но даже не повернул головы, взял и ушел. «А вы? Воювайцы, как говорят?» Я догадался, что она спрашивает. Раньше я уже объяснял ей, что наш остров называется Воюваю. «И вагу дома я мало». «И что это значит?» Она пожала плечами. Я догадался, ведь этот жест совсем как у воювайцев. Так делают, когда чего-то не понимают. Я пальцем указал далеко-далеко в море, Потом ровным движением расправил руки в разные стороны и показал, что море спокойно. Сегодня море выглядит спокойным и святым, как будто крепко уснувший зверь, погибший кит. Сегодня на море ясная погода. «И вагудома силия мало». «И силия мало». Она повторила эти немного трудные для ее языка слова. Алиса как будто не привыкла жить здесь. Я заметил, что по вечерам она не может уснуть. У нее была странная коробка, на которую нужно нажать, и видишь кусочек мира, как будто глаз с воспоминаниями. Она получает через нее отражение цветов, насекомых, разных птиц, а потом смотрит в книжках и сравнивает. В книжках тоже есть отражение, других отражений, и я тоже хочу сделать такие рисунки похожие на отражение настоящих вещей и людей. Она принесла вещи, которые называет «стол и стул», поставила их рядом с хижиной и в хорошую погоду сидит там, пишет ручкой. Я наконец-то узнал, что эти маленькие палочки, которыми я рисовал на острове, называются «ручки». Пишет значки, очень похожие на те в книжках. Как начнет писать, то долго-долго пишет. И в это время... Ее глаза как будто бы видят сон. Я спросил у нее, что она пишет. Она сказала, что пишет историю. «А зачем писать историю?» «Чтобы спасти одного человека». Так, мне кажется, она сказала. Ей нравится рассматривать рисунки у меня на коже. Она спрашивает меня, что они значат. Я рассказываю ей историю каждого рисунка. Истории на плечах, истории на спине, истории на локтях. Но я не знаю, что она понимает из моих рассказов. Некоторые рисунки на теле уже поблекли. Тогда я рисую новые. Слева на животе я нарисовал, как она в тот день спасла меня. Ручкой, которую она мне дала, я нарисовал себя, придавленного землей. Нарисовал ее в моих глазах. Нарисовал деревья, которые были позади нее. Она смотрела на рисунок с печальным выражением. Она дала мне попробовать еду, которую я никогда не ел. Я стал привыкать к виду гор. Когда моя нога зажила, я попытался сделать хижину немного больше. Рядом с хижиной я построил навес из деревьев. Теперь она может писать значки, даже если идет дождь. Иногда Охайо рано утром приносит крабов, мышей или что-нибудь еще, кладет перед деревянной хижиной на ступени. Я думаю, это он делает подношение Алисе. Когда Алиса не пишет значки, она любит разговаривать со мной. Сначала мы не знали, что говорит другой, но постепенно начали чувствовать. Она рассказывает свои истории, а я рассказываю свои. Я поведал ей о Ваю-Ваю, о Расуле, о моей матери, о кудеснике моря и кудеснике земли, о ките, выбросившемся на мель. Мне было неважно, понимает она или нет. Воювайцы говорят, что слова можно понюхать, можно потрогать, можно вообразить, можно вплотную преследовать, как огромную рыбу, чуя нутром. Мне нравится рассказывать истории о себе, а еще нравится слушать истории, которые рассказывает Алиса. Нравится слушать ее голос, видеть, как она гладит Охайо. Выражение у Алисы иногда такое, что напоминает мне о моей ина, а иногда напоминает мне о Расуле. Вот так утро за утром, если дождь не слишком сильный, мы вместе сидим и глядим на море, и я говорю ей: Давай я расскажу тебе об острове Ваюваю, -Ваю, чтобы у тебя в сердце появился образ острова Ваюваю. -Ваю. Наш остров остров храбрых воинов, земля мечты, Перекресток на пути рыбьих стай указатель заката и рассвета, место успокоения для надежды и для воды. Наша земля соткана из кораллов, удобрена навозом морских птиц, а кабан своими слезами наполнил маленькое озеро, от которого зависит наша жизнь. Давным-давно в самом начале все вещи подражали другим вещам. Остров подражал морской черепахе, деревья подражали облакам. Смерть подражала рождению, так что все сущее не слишком отличалось друг от друга. А наши предки сначала жили в глубоком море, даже построили город в морской впадине. Кабан не спасал нам светящихся креветок, чтобы мы могли питаться, и сделал так, чтобы мы ни в чем не нуждались. Но в море мы были самыми умными существами, и вскоре заметили, что в нем живет очень много вкусных созданий, вкуснее светящихся креветок. Мы без конца продолжали размножаться, кормились чем хотели, переселялись, строили город вширь, не ведали умеренности и истребили практически все создания в близлежащих водах. Тогда кабан разгневался на нас. Кабан решил покарать нас. Однажды ночью на дне проснулись вулканы по обе стороны Великого океана, и город был погребен под слоем пепла поэтому нашим предкам пришлось подняться на поверхность. Но в это время на беду мимо проплывала стая Тоси-Тоси. Чешуя этих рыб сверкала так ярко, что почти весь народ был ослеплен. Ослепленные они не знали, куда двигаться дальше. Лишь несколько человек еще могли видеть, и они взяли на себя заботу о незрячих. Отважный воин по имени Соринини вонзил двузубец в одну из Тоси-Тоси, Дал попробовать своим соплеменникам, но увидел, что на каждой чешуйке явственно проступает клеймо кабана. Лишь тогда предки догадались, что прогневали кабана, и он послал им наказание. Только и спросив у него прощения, они могли надеяться на избавление от бед. Отважный соренини решил вплавь отправиться туда, где на краю дождя и тумана стоят врата моря. За ними, согласно преданию, находился истинный остров, владение кабан. Соринини собирался молить его, надеясь на прощение, чтобы его народ снова мог обрести место, где можно было жить. Соринини плыл так долго, что за это время солнце родилось и погибло тысячу раз. У него отваливалась кожа, он потерял слух, его спиной плавник был сломан, а радуга была все так же далеко. Кабан – Знавший обо всем, что случилось, в конце концов сжалился над Сорянини и решил дать его народу шанс. Он сказал, «Я могу даровать вам остров, но число живущих на этом острове не должно превышать число растущих на нем деревьев. Вы больше не сможете долго жить под водой. Вы потеряете необъятное море безграничной свободы». Вы испытаете одиночество, находясь в плену у моря И сполна натерпитесь страха утонуть Море превратится из союзника в убийцу Из кормильца во врага Но вы все равно будете полагаться на него Доверять ему и поклоняться ему О мой народ! Мои песни станут дождем Мой взгляд превратится в молнию А мои мысли разольются повсюду, словно морская вода. Каждое сказанное мною слово превратится в морские создания, которые будут наблюдать за вами и давать вам наставления. Итак, наши предки вышли из воды и стали жить на острове Ваюваю. -Ваю. А эти слова стали самой главной молитвой нашего морского ритуала. Долго ли, коротко ли? Но однажды на остров прилетела исполинская птица. Расчесывая клювом перья, она обронила семь птиц. Каждая птица взяла под опеку одно семейство и научила наших предков новым навыкам выживания на суше. Улетая, каждая птица оставила по глазу, за которыми должны были присматривать семь семейств. В день, когда разразился гром и засверкали молнии, семь глаз вдруг все вместе раскололись, Из двух вылупились руки, из двух вылупились ноги, из одного вылупилась голова, из одного вылупилось туловище, из одного вылупился детородный орган. И все эти элементы из семи глаз сложились вместе, превратившись в смуглого, высокого, печального человека, который назывался Кудесником моря. Кудесник моря обладал многими удивительными талантами, Его глаза не закрывались во сне точно у рыбы. Он нырял в воду, запоминая, где на дне моря впадины, где вершины, а где огромные леса водорослей. Он знал каждый камень рядом с островом Ваю-Ваю. Знал, в какой расщелине можно было сделать глоток воздуха, находясь под водой. Он даже мог определить настроение моря. Счастливое оно или грустное, взволнованное или угрюмое. Он мог предсказывать, дождь или морские течения. Трижды в день он обходил остров и говорил, что во время этих прогулок внимательно слушает вести, которые приносит всякая морская птица, всякое дуновение бриза, всякая раковина. Однажды он сказал, что каждый выбросившийся на берег кит оставляет важные последние слова, сообщающие о судьбе и о будущем острова. Были известны все запахи в море и на берегу, все тени и лучи света. Его знания были безграничны, потому что поступали от любящих перемену мест обитателей подводного мира. Каждое его заклинание было единственным и неповторимым, как каждая отдельная перышко. Так как послания волн были слабыми и трудноуловимыми, кудесник моря часто стоял на берегу, как сухое дерево, не пил воды, не принимал пищу, не улыбался, только блестели его желтые выжженные солнцем волосы. С тех пор кудесником моря нельзя было стать по наследству, можно было только научиться быть им. Дети кудесника моря и кудесника земли не могли называть своих отцов отцами, потому что кудесник моря принадлежал острову и больше не принадлежал семейству, не был чьим-то отцом. Кудесник моря, как и кудесник земли, мог выбрать любого ребенка на острове и научить его всему, что знал сам. Не всем детям уготовано было стать взрослыми. Обычно для обучения выбирали сразу несколько детей. Моим отцом и был кудесник моря. Мы со старшим братом, да еще пятеро других ребятишек, проходили у него обучение, получая знания о море, чтобы в будущем тоже стать кудесником моря. Мой отец в детстве потерял одну ногу, но он был смышленым и, несмотря на то, что многие сомневались в его способностях, все-таки смог завоевать благосклонность прежнего кудесника моря. Он понимал, что у него увечье, поэтому старался вдвое больше других. Обучаясь плаванью, он плавал до тех пор, пока его другая нога не покрывалась ракушками. При ходьбе он использовал китовую кость в качестве костыля а плавать он научился лучше других даже с одной ногой, как будто она служила ему хвостовым плавником. Говорят, что новый кудесник моря наследует от предыдущего еще и морскую карту, которая хранится на спине под кожей. В ней сосредоточена вся мудрость. Это карта проявления кабана. Она со временем меняется и показывает, что творится на море вокруг острова Ваю-Ваю. Правда-карта появляется только если кудесник моря и сам остров переживают страшные невзгоды. Например, когда островитяне ваю-ваю не могут поймать рыбу и им угрожает голод, то кудесник моря отправляется один в пустынное место, находит способ истязать себя до тех пор, пока душа его не чувствует приближение смерти, и вот тогда появляется карта, по которой рыбаки могут найти в море рыбу. Каждый год Когда к острову приближаются стаи рыб, кудесник моря выводит семь рыбацких лодок по одной из семи селений и совершает морской ритуал. Кудесник моря лицом вниз плавает на поверхности моря день и ночь, общаясь с обитателями морских глубин. Он благодарит их за готовность пожертвовать собой ради того, чтобы накормить воювайцев. В это время рыбаки из разных селений по очереди забрасывают сети, но не вылавливают никого из морских животных так они дают клятву ловить не больше чем это будет необходимо кудесник моря знал о море абсолютно все но почти всегда говорил не невпопад и его часто было трудно понять все равно что морскую волну старые люди говорили что самый первый кудесник моря подражал языку морских птиц и по его подобию создал воевайский язык на нем можно было выразить Тысячи и тысячи метаморфоз морских волн, от частой ряби до прерывистых гребней. Была это похожая на китовый жир или украшенная звездным светом пена, поднятые ветром длинные волны или сиюминутное волнение, вызванное проплывавшей мимо рыбьей стаей? Родились ли они на мелководье или вышли из недр глубоководного вулкана? Волны столь же разнообразны, как и морские животные». Голоса морских птиц выше, чем у обычных людей, поэтому произносить эти звуки людям было не так просто. Но благодаря кудеснику земли этот язык стал понятен людям. Он был охотником, кормчим и приручителем языка. В детстве отец рассказывал мне, что в незапамятные времена кудесник моря был также и кудесником земли. Пока в один прекрасный день у кудесника моря не родилась пара близнецов, Младенцы эти вышли из утробы матери одновременно, а не по очереди. У одного глаза были темно-синими, а у другого – карими. Они были одинаково умны и ловки, но имели разные врожденные таланты. Кудесник моря понял, что воювайцам для лучшей жизни недостаточно было иметь только знания о море, поэтому кабан не спаслал ему двоих сыновей, ни один из которых не был младше другого. Тот, что был с темно-синими глазами, унаследовал от отца вольный нрав и знания о море, а тот, что был с карими глазами, объявил, что постиг законы превращения моря в земную твердь. Он нашел необычайно прочные прозрачные бутылки. Когда меня выбросило на остров, там повсюду валялись такие бутылки. Всего у него было три штуки. Он наполнил бутылки волосками из тела девицы, свиной кишкой и самой плодородной на острове почвой. Он взял эти бутылки с собой на море и в одиночку совершил плавание вокруг острова 99 раз, и в то время звезды застыли на месте. На море не было шторма, а вот растения на острове росли буйно. Кудесник Земли объявил, что остров ваю, -Ваю достаточно большой, растения и звери размножились, И воювайцам больше нечего желать сверх того. Он разбил бутылки, превратив их в жемчужинки, похожие на рыбьи глазки, и установил закон. Так как место на острове ограничено, в одной семье может быть только один мужчина. Все младшие сыновья с наступлением 180-го полнолуния после своего рождения должны отправиться в море на Талаваке, в плавание, из которого не возвращаются будь то обычные дети или прямые потомки кудесника моря или кудесника земли. Кудесник земли не только имел талант к языкам, но и прекрасно рисовал карты. Он рисовал карты, будто рисовал события, которые в самом деле произошли, или же в самом делешные события, нарисованные им, навсегда застывали. Кудесник земли также прекрасно умел строить хижины. Он научил воювайцев делать стены из травы, рыбьей чешуи и почвы, скрепляя их рыбьим клеем. Рыбий клей готовили из рыбьих глаз, рыбьей кожи, костей и чешуи. Все вместе варили до тех пор, пока цвет отвара не напоминал древесный сок. Может быть, потому что в этом клее были рыбьи глаза, замазанные им места под солнечным или лунным светом ярко блестели, как будто в них обитала душа. Хижины воювайцев очень редко делались из деревянных материалов, потому что те были слишком ценными. Кудесник земли часто напоминал нам, что остров небольшой, а драгоценные деревья растут очень медленно. Поэтому они мудрее, чем люди, и не следует легкомысленно срубать их лишь потому, что их можно использовать в хозяйстве. Кудесник земли чаще других слов произносил слово гези, Это слово на воевайском языке много чего означает, но в основном выражает что-то непонятное. Он часто говорил «гэзи-гэзи», гэзи гези гэзи -гэзи». Кудесник земли говорил, что в мире повсюду есть гези даже для кудесника моря или кудесника земли. В тот день, когда я покинул остров Ваю-Ваю, кудесник земли, кудесник моря, мой отец, провидец, мудрец, Вместе пришли, чтобы совершить для меня ритуал прощания с островом, так как я младший сын, а все младшие сыновья воювайцев олицетворяют собой тягу к приключениям, неспособность повзрослеть и жертву богам. Так получилось, что меня выбросило на остров Гэзи-Гэзи, то есть остров непонятностей. Это название, которое я придумал для того же острова. На острове Гэзи-Гэзи я увидел невиданные Гэзи-Гэзи, Даже видел, как родился новый остров. Сначала из моря пошел черный дым, затем появился резкий запах серы. Лава стала извергаться из воды, солнце и луна сменились десять раз. В это время море кипело и шипело, а пепел летал повсюду. Пока, наконец, из облаков не упала молния, и новый остров поплыл по волнам. «Клянусь именем Кабана, я в самом деле видел, как родился остров». Не знаю, сколько потом прошло времени, пока остров Газигези не приблизился к вашему острову. Я заметил, что люди ступили на остров Газигези и поскорее спрятался, нырнув в воду. В результате море принесло меня на ваш остров. К счастью, я встретил тебя, мою благодетельницу. За время пока я был в плавании, мне все время хотелось спросить Кабана, почему я младший сын, а мой старший брат старший сын. Почему у единоутробных братьев из-за краткой разницы во времени появления на свет судьба так разительно отличается? Когда мать была беременна нами, разве это не означало, что мы вместе пришли в этот мир? Какая же разница, старший ты сын или младший сын? Я знаю, на этот вопрос нет ответа. На воювайском языке говорят так. Никто не знает, где была рыба, пока не попалась на крючок. Я младший сын. И сюда приплыл на острове Гези-Гези, этого не изменить.